глава 3 после небольшой разборки с терренсом все затихло на несколько недель жизнь вошла в спокойное русло никаких потрясений встрясок разборок неожиданностей никаких подвохов Даже удивительно, я, конечно, радовался белой полосе, но подсознательно начал ожидать той жопы, которая всегда внезапно заканчивается зебра. Самым светлым событием за этот период было мое маленькое продвижение по работе. На то место, где раньше работал я сам, взяли какого-то нового пацана, незнакомого мне, а меня перевели в общий цех. Правда, предварительно Чен проверил. Действительно ли я нормально читаю и, что важнее, считаю, проведя небольшой экзамен? Я не посрамил свое ха -ха, высшее образование, показав беглый счет в пределах тысячи, в том числе уверенное владение таблицей умножения. А потом я окончательно добил Ченса тем, что понимал разницу между прямоугольным треугольником, равнобедренным и равносторонним. «Молодец, соображаешь!» – хвалил меня в тот момент Стриночен. «Тебе учиться обязательно надо, мастером станешь, точно тебе говорю!» М «Да, хоть начальное образование и дают в обязательном порядке, но вдалбливать всем в голову минимально необходимые основы пока не научились. Как я понял из умных книжек, всеобщая школа существовала всего лет сорок, поэтому не буду судить строго, со временем доведу до ума. Мне же показали новый фронт работ. После такого ума помрачительного экзамена я грешным делом начал думать, что меня за какие-то расчеты посадить хотят. Ну, мало ли, может, буду исполнять функции живого калькулятора. Сидят себе умные мастера, что-нибудь рисуют, ленем в уме считать и тянутся лень, А тут такой полезный пацан, все посчитает и ответ скажет, ляпота. Но все оказалось проще. Меня познакомили с мастером Бобом. Говоря неизвестным здесь языком, Боб осуществлял работу ОТК, проверял готовые изделия в подземном тире. А я записывал результаты, разгружая Боба от пустой писанины. Работа скучная, если честно, но куда лучше того, что я делал раньше, да и если хорошо сойдусь с Бобом, смогу и сам пострелять немного, надеюсь. В общем, сегодня я наслаждался шумом выстрелов и пороховым дымом, старательно заполняя желтые грубые страницы простенького журнала контроля. Бахнул выстрел, Боб подождал, пока немного рассеется дым. Затем глянул в бинокль на результат. «Девять и семь». Я записал в соответствующую графу. Боб открыл казенный затвор и прочистил ствол, высыпав нагар на весы. «Одиннадцать». Я записал. Нагара много, больше допустимого. Поэтому Боб начал внимательно осматривать механизм, пока не выдал вердикт. Погнуты дуги крепления». Я записал в графу вердикта, прокомментировав. Седьмой раз в партии, кому-то оторвут руки. Ага, согласился Боб, я бы сам оторвал. Эх, вот когда я в цеху работал, нам такого не спускали. Я брак проверял сам за собой, ни одной косой детали из моих рук не вышло. Мастер не был особо треплив, но иногда на него находила. Правда, больше нескольких предложений за раз я пока не слышал, но мы и работаем-то три дня вместе. Все бы ничего, вот только он слегка якало, а это немного надоедает. Но все в сравнении. Лучше он, чем улица. С противным скрежетом открылась дверь. В наши подземелья кто-то спускался, поэтому Боб отложил очередной мушкет и начал вытирать тряпкой, что носил в кармане руки. Гости в темном подвале бывали редко, насколько я успел понять. «А здесь у нас работает мастер Боб. Каждая винтовка проверяется им. Каждая без исключений», – рассказывал кому-то Чен. Мы с Бобом переглянулись, и в глазах мастера я увидел размышления на тему «Не стоит ли запихнуть пацана в какой-нибудь темный угол от начальства подальше?» Мужик решил оставить все как есть. Я же быстро просмотрел журнал. Помарок нет, почерк разборчивый, все в порядке. Особого мандража не испытывал, но и получать по шапке из-за какой-нибудь мелочи не имел ни малейшего желания. К нам спускались четверо. Помимо Чена, это были молодой мужчина, женщина средних лет и девочка, на года два или три старше меня. Все трое носили родовой символ, три цветка на фоне незамкнутого круга. Ни разу не видел, хрен его знает, что за перцы. Причем самый наглый взгляд был у девочки. Взрослые хоть и демонстрировали положенную родовитым надменность, но именно что положенную. Боб, да и я согнулись в поклонах, пока Чен продолжал. Любой брак производства фиксируется и отправляется на доработку. Надежность каждого мушкета – наша визитная карточка. «Что здесь делает пацан?» – спросил мужчина. Спросил без особой неприязни, только потому, что я стоял рядом с журналом и не был взмылен, как мальчишки, работающие на «принеси-подай». «Это Ката», – Чен чуть замешкался, прежде чем продолжить. «Умеет писать и считать, помогает мастеру Бобу, ведет журнал». «Мальчишка!» – фыркнула девочка. «Ты хотя бы учился? Нет?» «Не отвечай, Мало еще не ходил в школу». Странно, что взрослые ее не остановили. Старшая ведь, а за меня решил вступиться Чен. «Все в порядке, госпожа Бао. Я лично его проверял. Если бы не был уверен, что он в состоянии выполнять...» Но девочка спустилась к нам и заглянула в журнал. Через пару минут раздался повторный хмык, уже не такой надменный. «Ладно, верю, прочитать можно. Парень, где учился?» Стоял я все так же, глядя в пол, но этот вопрос был адресован мне. «Сам, госпожа?» «Врешь, почерк устоявшийся. Кто-то учил», – отрезала малышка. «Я даже замешкался от такого захода. «Какой почерк? Специально пишу аккуратно, чтобы все было разборчиво, а значит, почерк в журнале неестественный, да и кто обучает пигалицу чтения почерков?» «Госпожа, не издевайтесь над мальчишкой», – попросила женщина. «Кажется, она улыбалась. Главное, чтобы не было ошибок». Бао развернулась на месте, топнув ножкой в туфельке. «Я ищу шпионов!» Отец сказал, что Бьерны обязательно оставят шпионов, а этот мальчик подозрителен. И тут до меня начало доходить, что девочка просто играет. Чертовый аристократы с их закидонами. Но Ката всего лишь парень с улицы, он... «С улицы?» – перебил его молодой мужчина. «Вы сказали, что подмастеря набираются из детей мастеров». Эм, да, в большинстве случаев так, но парень смекалистый, я его случайно заметил и...» Чен еще говорил, но параллельно раздавались звуки шагов. Мужчина остановился передо мной, приказав «Выпрямись». Я послушно поднял голову и вопросительно посмотрел на аристократа. Смекалистый пацан с улицы, умеющий читать и писать, еще и считает? Его холодный взгляд заставил меня невольно поежиться. А это действительно подозрительно. Я имею сомнительное удовольствие часто контактировать с детьми улиц. Никто из них не может похвастаться усердием в постижении наук. Смекалистость – да. Без смекалки на улицах не выжить, но счет. Рядом с мужчиной встала девочка, старательно скопировав позу и выражение лица. И если мужчине в строгом костюме местного кроя надменное холодное выражение позволяло внушать определенный страх и трепет, то девочка в цветастом нелепом платьишке с серьезной моськой смотрелась смешно. Но я буду последним. «Кто выскажет подобную мысль?» «Где научился считать?» Очень вкрадчивым тоном спросил Родовитый. «Я... я подсматривал за уроками в школе, Сир». Голос предательски дрожал. «Зачем?» «Мой... мой отец необразован и не может найти работу. Я не хотел, как он...» «Как же сложно сформулировать нормальную мысль, когда на тебя так смотрят. Я слишком хорошо осознаю, что этот способен убить меня на месте, и ему за это не будет ничего». «Он лжет, дядя?» – спросила девочка. «Нет», – ответил мужчина, – «но работать он здесь больше не будет». «Что? Да как ты...» «Но, господин...» Чен тоже был не рад такому решению. «Нам нужны рабочие руки, а Ката не боится пороха и схватывает на лету он!» «Это политика нашей семьи, мастер Чен», – прервала его женщина. «Никаких детей на производстве. Дети мастеров могут проходить обучение до совершеннолетия, а потом их можно взять на работу на общей основе. Но никаких детей!» Это не обсуждается. Аристократы потеряли ко мне интересы, и пошли на выход. Только Чен как-то растерянно на меня взглянул, прежде чем поспешил за ними. А я просто стоял где стоял, постепенно осознавая, что работу и я, и парни потеряли. А вместе с работой и возможность выбраться из нищеты и вытянуть остальных». «Да, сочувственно протянул Боб, не повезло тебе, парень». Я скривился. «Дело не в везении». Но развивать мысль не стал. Упрекать в чем-то аристократов – отличный способ создать себе неприятности на ровном месте. Бросив последний взгляд на журнал, вернул на место письменные принадлежности и последовал за ченом. Во дворе заводика уже собрались практически все дети, а также некоторые взрослые. В стороне от всех стояли мастера, включая Чена и новые хозяева. Можно было сказать, что те о чем-то спорят, но это было бы большое преувеличение. Мастера не имели реальной силы и могли только упрашивать господ прислушаться. Пытались донести мысль, что не нужно вмешиваться в то, что и так уже работает. Аристократы слушали, нас смотрели так, будто им безразлично. И действительно, если это официальная позиция рода, никто не будет делать исключений ни для отдельного заводика, ни для конкретных лиц. Вскоре мастера с кислыми лицами вернулись к собравшимся. Детей работников отвели в сторону, объясняя им их перспективы. Остальным просто указали на ворота. И только ко мне подошел Чен. «Извини, Ката, я пытался их переубедить». Я вздохнул. «Я понимаю, мастер Чен, вы здесь бессильны». «Да, учись, обязательно учись, и приходи, как только исполнится 14, я обязательно найду для тебя место таких смышленных, как ты, еще поискать». Я совсем невесело улыбнулся. Вот только доживуль я до четырнадцати. Ответить ему было нечего, да я и не ждал ответа. Меня выставили с территории вместе со всеми остальными. За воротами ждали парни, угрюмо провожавшие взглядами компанию родовитых. Подойдя к ним, я отвесил буем несильные подзатыльники. «Не пяльтесь так, бестолочи!» Парни послушно отвернулись, даже не думая обижаться. «Что будем делать?» – спросил Санни. «Искать новую работу», – озвучил я очевидное. «Денег у нас не было, зарплата еще была недостаточно большой, чтобы начать откладывать хоть что-то. И нам не заплатили за эту неделю, потому что уволенным не платили». Не было в этом мире еще трудового законодательства и защиты прав трудящихся. И я даже не знал, откуда начать поиски. Да, были варианты, куда бы мы с парнями смогли попасть легко, но я не просто так обходил эти варианты раньше и не собираюсь рассматривать их сейчас, потому что работа в тех местах – медленный и извращенный способ самоубийца, За пару лет можно так угробить здоровье, что до 14 дожить станет банально невозможно. Адекватные альтернативы оружейному заводу я в нашем районе не видел. Придется, как в прошлый раз, оставлять парней на относительно безопасных подработках, копеечных, но чтобы было хоть что-то, а самому снова прочесывать округу в поисках чего-нибудь. Поморщился. Кого я обманываю? Я не только свой район знаю, но и все соседние. Попадание на этот чертов завод и так было чем-то запредельным, потому что все остальное меня не устраивало. Теперь придется уходить дальше, а это проблемы. Столкновение с пацанами других районов, которым тоже хочется кушать и надо где-то работать, и с авторитетами точнее их шестерками, не без этого. «Такой уже не найдем», вздохнул Витер. Он был совершенно прав, но я все равно его одернул. «Хватит сопли размазывать, как девчонки, придумаем что-нибудь, сейчас сообразим, где достать еды на вечер». Не могу сказать, что мои слова сильно подняли боевой дух, но заставили шевелиться, как минимум. Остаток дня мы потратили на мелкие работы, уровня «принеси пода и подобного, что вылилось в кусок черствого хлеба и немного овощей. «Надо жертву принести», – промямлил Сани, отлично зная, как я к этому отношусь, задобрить небесного покровителя. В этот раз в силе затрещины я не сдерживался, и без того испорченному настроению хватило одной искры, чтобы стать опасно агрессивным. Твоим небесным покровителям на тебя плевать, Санни. И еще вопрос, чью долю ты собираешься пожертвовать? Свою? Мою? на троих девчат? Или, может, мелких? Кто сегодня по твоей тупости должен был остаться голодным, Санни? «Оставь его, Ката», – попытался вступиться Витер. «Отвали!» – прикрикнул я в ответ. Мы не для того рвем жопу, чтобы выкидывать еду в жертвенное пламя. Вам там хоть раз помогали? Давайте, расскажите мне, как вас там накормили, как дали ночлег в холодную ночь. Что? Не было такого. Оба парня понурились. Я вздохнул, пытаясь вернуть себе самообладание. Выбить из их пустых голов все эти религиозные сказки было сложно. «Во всех комнатах у нас стояли алтарные камни, самые простые и дешевые. Сколько бы я на всех ни орал, детишки почему-то продолжали упорно верить, что небесные покровители им как-то помогают. И все неудачи списывали на немилость небесного покровителя. А еще в тайне таскали пожертвования в ближайший храм и косились на меня. Но это я уж как-нибудь переживу». Нельзя жить без небесного покровителя, промямлил Санни. Можно жить даже без мозгов, у вас это неплохо получается, процедил я. Хочешь носить жертвы, зарабатывай сам и носи, но не с общего стола. Они хотели что-то еще возразить, но я жестом заставил обоих заткнуться. У дома нас ждали, точнее ждал. Герри. Я тихо ругнулся. Похоже, неприятные новости еще далеко не кончились. Домой шуруйте, еду отдайте рыжие, и только попробуйте хоть крошку стащить, прибью. Отправив парней, сам направился к Герри. В том, что он пришел по мою скромную персону, я не сомневался. Стукач тоди нажаловался. Парень выглядел уставшим, явно после долгой смены, но все-таки решил прийти. «Даже немного жаль его. Совсем чуть-чуть. Впустую тратит время». «Привет!» – протянул ему ладонь. Герри ответил на рукопожатие, посмотрел на меня, как на врага народа. «Как жизнь, как работа?» «Дерьмово!» – честно признался я. «И то, и другое. Я все еще нищий, и нас уволили». Он вздохнул, будто говоря, «я так и думал, или я же говорил». Ты так и не носишь пожертвования. Я даже сплюнул от досады, и ты туда же. А что я должен говорить, если у тебя все наперекосяк? Ухмыльнулся Герри. Мнишь себя взрослым, а не понимаешь ничего. Нельзя без покровителя. Вообще удивлен, что у тебя хоть что-то получается. Я поморщился, тихо проговорив. Как советовать, так все чатлане. Что? Не понял парень. «Ничего, Что хотел? Впрочем, не отвечай, я и так знаю. Тоди пожаловался!» Герри вздохнул, будто мои слова вызвали в нем вселенскую скорбь и вытащил из кармана мятую пачку сигарет. Достал одну самокрутку и огниво, начав умело высекать искру. Закурил, выдохнув в сторону от меня струю горького дыма, от которого слезились глаза. Я и в прошлой жизни не любил курящих, а здесь все усугублялось более острыми чувствами ребенка. «Самые бесполезные сорок секунд в моей жизни», прокомментировал я его действия. «Что я тебе говорил о семье, Ката?» Я отмахнулся. «Тоди мне не семья, он источник проблем для себя и окружающих. Семью не выбирают». «Проигнорировал мою реплику Герри, поэтому и тебя принимают таким, какой ты есть». «Пустая болтовня», – пожимая плечами. «Несмотря на то, что ты не прислушиваешься к старшим», – назидательно продолжил он. Сложил руки в замок. «Ты закончил?» «Все это он уже говорил раньше. Ничего нового я не услышал. Не уходил я только потому...» что помимо таких моментов отупения, он был нормальным парнем, а нормальных вокруг меня маловато. Гата, если у тебя нет работы, ты можешь обратиться к своей семье. Уверен, твой отец сможет вас устроить. Герри, если я захочу сдохнуть побыстрее, выберу менее экзотический способ». Сломать себе спину и быть раздавленным ящиком вдвое меня тяжелее – сомнительная перспектива. Парень вздохнул, сделав долгую затяжку. Странный ты, неправильный, вроде и не глупые вещи говоришь, но какой-то не такой. Вот что ты заладил, если захочу сдохнуть, а как другие работают? Тебе перечислить всех моих ровесников, кто умер за этот год? Все так живут. Я не все Герри и никогда не буду. Развернувшись на месте, я побрел в нашу башню. На душе было муторно.